глава девятнадцать первобытные арийцы четыре тысячи лет назад то есть около двух тысяч лет до рождества христова центральная и юго восточная часть европы и центральная азия были по всей вероятности теплее влажнее и более густо покрыты лесами нежели теперь в этой местности бродили группы племен большей частью белокурой и голубоглазой северной расы Племена эти были настолько родственны друг другу, что от Рейна до Каспийского моря могли объясняться на различных наречиях одного общего языка. В то время они, по-видимому, были настолько немногочисленны, что о существовании их даже не подозревали ни вавилоняне, получившие законодательство от Хамурапи, ни древняя культурная страна Египет, который в те дни впервые испытывал всю горечь порабощения. Этим северным племенам суждено было сыграть выдающуюся роль в мировой истории. Они жили в лесистых местностях и расчищали их. Лошадей у них еще не было, но зато был рогатый скот. Перекочевывая с места на место, они складывали свои пожитки на грубо загруженные телеги или арбы, запряженные валами. Когда они предполагали пробыть более продолжительное время на одном месте, то они строили лачуги из земли и ветвей. Они сжигали тех покойников, которым хотели оказать почести, а они хоронили их со всякими обрядами, как это делали народы смуглые. Пепел своих великих предводителей они собирали в урны и насыпали над ними большие круглые холмы. Эти холмы, встречающиеся повсюду в Северной Европе, называются круглыми курганами. Смуглые народы, предшественники белокурых, не сжигали своих покойников, а хоронили их в сидячем положении в продолговатых холмах, называемых продолговатыми курганами. Арийцы сеяли пшеницу, пахали на валах, но они не обосновывались около своих посевов. Они снимали урожай и двигались дальше. Они были знакомы с бронзой, и приблизительно за полторы тысячи лет до Рождества Христова у них в обращении находят и железо. Быть может, они-то и стали первые плавить железо. Приблизительно к тому же времени относится появление лошади. Вначале она употреблялась только как упряжное животное. Общественная жизнь этих народов не сосредотачивалась около храма как жизнь более оседлых народов, живших вокруг Средиземного моря. Они управлялись не столько жрецами, сколько вождями. Общественный строй их основывался не на подчинении царю и первосвященнику, а на первенстве знатных семей. С очень давних времен они выделяли некоторые прославившие себя семьи, создав таким образом касты, знати и вождей. Народы эти были музыкальны. Они оживляли свои странствования разными празднествами, во время которых предавались пьянству, а особого рода певцы-поэты и услаждали их песнями и декламацией. До времени столкновения их с цивилизованными народами они не умели писать, так что память этих певцов была для них своего рода живой литературой. Этот обычай декламации во время перов очень способствовал созданию прекрасного выразительного языка, и этому, по всей вероятности, нужно приписать последующее распространение арийского языка. Каждый арийский народ кристаллизировал свою историю в былинах, сказаниях, сагах и ведах, как назывались они у различных народов. Общественная жизнь их сосредоточивалась вокруг домашнего очага вождей. В тех местах, где они временно обосновывались, хоромы вождей часто представляли собой очень обширное деревянное здание. По всей вероятности, существовали постройки для скота и других хозяйственных надобностей. Но у большинства арийских народов главное помещение в хоромах вождя представляло общее средоточие, куда все сходились пировать, слушать певцов и принимать участие в играх и спорах. Дом вождя был окружен сараями и конюшнями. Для ложа предводителя, его жены и некоторых домочадцев отделялась несколько возвышенная часть помещения, или же они спали на верхней галерее. Простолюдины спали где и как попало. В Индии спят так и по сие время. Среди племени господствовал своего рода патриархальный коммунизм. Только оружие, украшения, инструменты и тому подобное являлись предметами личной собственности. Вождь владел скотом и пастбищами, защищая общие интересы. Леса и реки не принадлежали никому». Таковы были обычаи народов, разраставшихся и размножавшихся на больших пространствах Центральной Европы и на Западе Центральной Азии одновременно с развитием великих цивилизаций Месопотамии и Нила. Народы эти во II тысячелетии до Рождества Христова начинают со всех сторон теснить гелиолитические народы. Они проникли во Францию, Великобританию и Испанию. Двумя широкими потоками двигались они на Запад. Первые из этих народов, достигших Великобритании и Ирландии, были вооружены бронзовым оружием. Они уничтожили и подчинили себе народ, воздвигший громадные каменные сооружения в Карнаке, в Бреттане, в Стоунхедже и Эйвбери в Англии. Они проникли в Ирландию. Их называют гайдельскими кельтами. Вторая волна народов, родственных первым, но, быть может, не без примеси других раз принесла в Великобританию железо. Эта волна народов называется британскими кельтами. От их наречия происходит язык Уэльса. Родственные кельтские племена продвигались на юг в Испанию, сталкиваясь не только с гелиолитическими басками, которые все еще занимали страну, но и с финикийскими колониями побережья. Целая группа племен, тесно связанных с ними, италийцы, продвигалась вниз по еще дикому лесистому Апенинскому полуострову. Не всегда они оставались победителями. В восьмом веке до Рождества Христова впервые появляется в истории имя Рима, торгового города на берегах Тибра, населенного арийскими латинянами, но находящегося под владычеством этрусской аристократии и царей. На противоположном краю области, занятой арийцами, такое же продвижение народов совершалось в южном направлении. Арийские народы, говорящие на санскритском языке, более чем за тысячу лет до Рождества Христова, спустились вниз через западную часть Северной Индии. Здесь они столкнулись с туземной цивилизацией черного народа – дровидов. От них они многом научились. Другие арийские племена, по-видимому, распространились в гористой местности Центральной Азии, далеко на восток от области, обитаемой этими народами в настоящее время. В Восточном Туркестане до сих пор встречаются белокурые, голубоглазые северные племена, но говорят они теперь на монгольских наречиях. Между Черным и Каспийским морями древние хетты были вытеснены и ориенизованы армянами за тысячу лет до Рождества Христова. И ассирийцы и вавилоняне уже знали о существовании на их северо-восточных границах угрожающих им новых воинственных варваров, группы племен, из которых наиболее известны имена скифов, медиан и персов. Но первое серьезное нападение на самое сердце древней мировой цивилизации было произведено арийцами через Балканский полуостров. Уже в течение многих столетий, почти из за тысячелетия до Рождества Христова, они продвигались на юг и перебирались в Малую Азию. Первой появилась там группа племен, из которых самыми выдающимися были фригийцы. За ними последовали греки – иолийцы, ионийцы, дарийцы. За тысячу лет до Рождества Христова они стерли древнюю эгейскую цивилизацию как на греческом материке, так и на греческих островах. Города Микена и Теринф были уничтожены, и Экнос почти заброшен. Более чем за 7000 лет до Рождества Христова греки сделались мореплавателями. Они поселились на Крите и Родосе и основали колонии в Сицилии и на юге Италии, подобно разбросанным по всему побережью Средиземного моря торговым городам Финикии. В то время как Теглат-Паласар III, Саргон II и Сардонапал властвовали в во Сирии и воевали с Вавилоном, Сирией и Египтом, Арийский народ перенимал систему цивилизации, перерабатывая ее для своих целей в Италии, Греции и Северной Персии. Все содержание истории, начиная с IV века до Рождества Христова и в продолжении последующих шести веков, есть не что иное, как история усиления власти и предприимчивости арийского народа и покорением древнего мира, как семитического, так и гейского и египетского. С внешней стороны победа осталась всецело за арийцами, но борьба между арийским, семитическим и египетским мировоззрением и культурой продолжалась еще долго и после того, как первенство перешло в руки арийцев. В действительности эта борьба проходит через всю историю и до известной степени продолжается и по сие время.